Всё было хуже, чем она ожидала. Аиша нырнула под полицейскую ленту, спекнулась со своего пути одного из скопов и ступила на огороженную территорию. Полицейские машины и фургоны СКП образовали широкий периметр, между ними была натянута жёлто-чёрная лента. Она на мгновение задумалась, почему тут нет деревянных заграждений. Сейчас принятые меры предосторожности выглядели очень хлипко. Моросил мелкий дождик, слишком слабый, чтобы очистить улицу от пятен крови. Вода пропитала бело-коричневые простыни, накинутые поверх тел, которые всё ещё ждали свою очередь на уборку. До неё дошло, что коричневый цвет – это запёкшаяся кровь. Аиша выбрала путь через трупы. Было видно, что основная резня происходила по краям, будто дальше была приведена невидимая линия, которую никто не решался переступать, и в самом центре, где перед своей гибелью собрались толпы людей. Она надеялась на подсказку, какие-то вещественные доказательства или подслушанные обрывки информации от копов. Ничего такого. Доказательств было слишком много. К тому времени, как копы тут совсем разберутся и опознают все трупы с деревьев, уже осыпется листва, а девятка будет далеко отсюда, так или иначе. Копы тоже были немногословны. Они или работали в молчании, или их слова не представляли интереса. Они не отвечали за поимку девятки. Если они найдут что-то стоящее, они скорее всего передадут это местным кейпам. Нет, это место для поисков бесполезно. Она направилась к краям сцены, где останавливались все полицейские машины. Здесь кое-где ещё оставались пятна, брызги крови и кровавые следы ног, но совсем немного. Она обошла полицейских и машины, проверив каждую из них. В любом случае, похоже, что истекающие кровью жертвы либо умерли на месте, либо исчезли. Их увезли на машинах скорой помощи. Проверив окрестности, она пошла дальше по улице, чтобы осмотреть ближайший тупиковый переулок. То же самое. Ещё немного кровавых отпечатков ног, но больше ничего. В третьем тупике что-то было. Пятно грязи и крови было гораздо толще, не так, как в других местах, и след тянулся гораздо дальше, чем где-либо ещё. Осмотревшись вокруг, она увидела на стене здания отрямяет ожемя вышип пятно крови. Ясно, возможно, они пошли этим путём. След из запёкшейся крови медленно смывался, или его не было видно из-за накрапывающего дождя. Вода поднялась встречно на дороге, попав что-то до бензин, и по дороге расплылись радужные пятна. Следы крови слишком быстро пропали, и она могла только гадать, правильно она идёт или нет, ушла она слишком далеко или просто дождь уже смыл все следы. Она уже хотела сдаться и уйти, когда заметила группу людей, стоящих снаружи здания. Только когда она подошла ближе, она заметила значок на куртке у одного из них. Детектив. На двери, ведущей в вестибюль здания, была кровь. Ясное дело, лифт не работает. Она направилась к лестнице, но нашло ещё больше крови, как будто тут тащили тело. Она знала, что идти дальше — глупая затея. Брайан и Рой достаточно подробно объяснили риск. Блять, даже слишком подробно. Но её это и раньше не останавливало. Она вытащила из сумки шокер и нож и поднялась по лестнице. На третьем этаже кровь была на двери и дальше по коридору. Кровавая дорожка останавливалась возле одной из квартир. Она ещё раз проверила, работает ли её сила, и вошла туда. Из девятки тут было только несколько человек. Краулер спал, положив громоздкую голову на скрещенные передние лапы. Его спина медленно опускалась и поднималась с каждым тяжёлым вдохом. Он был настолько большим, что самая высокая точка его спины при вдохе почти касалась потолка. Только половина глаз на его теле была закрыта толстыми тёмно-серыми веками. Птица Хрусталь сидела на диване, а Жок растянулась там же, положив голову на подлокотник. Её ноги покоились на коленях у Птицы Хрусталь. Одной рукой она держала у себя на животе журнал с комиксами, а другой создавала языки пламени. Предавая им формулюдей рисунки, которых она видела на страницах. Птица хрустали сидела прямо с книжкой в руках. Ампутация стояла за столом в гостиной, напротив неё с другой стороны стола находился механический паук, который её ассистировал. На столе лежал молодой мужчина, его запястья и лодыжки были связаны вместе. Его туловище было разрезано от ключиц до промежности, бёдра раскрыты и торчали в стороны. Ампутации её паук по локоть погрузили из во внутренности его тела. Пауки Аиша быстро отошла в сторону, когда ещё один паук появился из кухни, пробежал мимо неё и направился к столу. Какой бы искусственный интеллект ни управлял пауком, какие бы камеры он ни использовал, похоже, что она осталась незамеченной. Он передал ампутации диетическое коло, то открыла её окровевленными пальцами и выпила. С немного большей уверенностью Аиша прошла дальше в глубь комнаты, широкое окно в краулера и полуметровые фигуры из пламени создаваемое жёг. С оружием в руках Аиша встала рядом с птицей Хрусталь. Аиша никогда не кого ещё не убивала, но сейчас она стояла тут со смертоносным оружием. Она может перерезать горло птице Хрусталь, и они даже не осознают, что она тут. Но наверняка они осознают, что птица Хрусталь мертва или умирает. 50 на 50, что когда они это осознают, пелена, которая её сила застилает их восприятие, спадёт. С ней раньше так бывало. Правда, птица-хрусталь в последние мгновения своей жизни может убить её осколками стекла, заметённого в углы комнаты, или её убьют остальные. Ожог или Краулер могли тяжко изувечить её, даже не зная, кого именно они атакуют. Она медленно приблизилась к ампутации, осторожно обходя роботов, сможет ли она убить ребёнка. С одной стороны, от ампутации зависело выживание остальных членов группы, если убрать её, решится много проблем. Она могла прикончить ампутацию и скрыться в кухне, уйти с линии огня птицы-хрусталь и ожог, Из кухни было всего несколько шагов до входной двери, и она будет в безопасности. С одной стороны, убийство есть убийство, и это ребёнок. Ребёнок, который сам убил сотни людей. Странный писклявый звук прервал течение её мыслей, будто бы воздух выпускали из шарика, только прерываясь короткими порциями. Ампутация? Нет, от девочки не исходило ни звука. Механический паук? Нет, и не паук. Шарнув ближе к ампутации, Пауку настолько, насколько она осмелилась, Аиша прислушалась к звуку, откуда он шёл. Ампутация улыбнулась. "Ты должен заговорить, если ты хочешь, чтобы я тебя выслушала, Джонатан". Джонатан. Аиша опустила взгляд на тело и поняла, что в ладонях ампутации бьётся живое сердце. Глаза человека были открыты, и его губы двигались, будто он пытался что-то сказать, но не получилось заставить слова выйти из трахеи. Волна ужаса и отвращения опредала Айшу, стила тремот свои сомнения. "Извини, малышка", произнесла Айша. Она погрузила нож в открытое горлоампутации. Ампутация закричала резко и пронзительно: "Что за стало Айшу в расплох? Как девочка может кричать, если у неё в горле нож?" Реагируя скорее инстинктивно, чем осознанно, Айша выдернула нож и горизонтально полоснула по горлоампутации. Она думала, что будет бульканье или выплеск крови, но ни того, ни другого не последовало. Ампутация снова закричала. Аиша вонзила нож в глаза ампутации, кончик лезвия проскрёп по черепной кости в глазнице. Взвелось пламя, и куски стекла вокруг Аиши зажили своей жизнью. Она быстро отпрыгнула к стене, когда волна пламени прокатилась по столу с Джонатаном, отделив её от ампутации. Послышались грохот и звук падающей мебели. Краулер поднялся с места. «Уай-уай-уай-уай!» — вскричала ампутация. «Больно!» «Почему она не мертва?» Аиша выдернула нож и покрепче жала шокер. «Это Джек?» Спросила ожог, оглядываясь по сторонам. Затем повернулась к окну. «Что за фигня? Это не Джек!» Сказала ампутация. Она щёлкнула пальцами, и механический паук запрыгнул на неё и начал зашивать раны на горле. «Джеку я внедрила те же защитные механизмы, что и у всех нас. Если бы он попытался это сделать, он бы преуспел». Птица хрустально охмырилась. «Тогда кто или что это было? Краулер, ты знаешь?» Аиша начала отступать в входной двери и остановилась, когда кроулер появился в дверном проёме, ведущем из кухни в коридор, вооспринимая в дальнем конце другой комнаты своих соратников. Его голос был похож на мешанину искажённых звуков, которые только немного напоминали речь. "Я никого не чую. Значит, по запаху меня не найти", подумала Аиша. Однако пути к отступлению у неё уже не было. "С сажём квартиры сбежать отсюда?" спросила Ажок. "Можем встретиться с остальными позже". Нет, дошечке сложно отслеживать манекена, и он не будет знать, как нас найти, сказала птица хрусталь. Я в порядке. Заметил лампу, тот це закрываю рукой глазницу, из которой поднимались струйки дыма. Мне стоит беспокоиться. Нелегко могу восстановить горло, как только достану инструменты, чтобы проверить зачётная оболочка важных органов. Надо убедиться, что не осталось никаких повреждений. И глаза у меня запасные есть. Можно зелёные, а можно один зелёный с другой синий. Или если их подправить, то можно будет тихо. Перебила её птица Хрусталь. «Дело не в том, что тебя ранили, а в том, что у кого-то хватило нахальства напасть на нас здесь. Ожог, затуши огонь. Мы не должны привлекать внимание». Стена огня уменьшилась, а затем исчезла. «Очень надеюсь, что ты меня больше никак почувствовать не можешь, здоровяк», — сказала Аиша Краулеру, пробираясь между его ног и двигаясь к двери. «Мне пора уходить». Никто из девятки не отреагировал, когда она закрыла за собой дверь. Урок извлечен, самые уязвимые члены «девятки» оказались куда менее уязвимы, чем казались. Ампутация сказала «оболочку». Войдя в вестибюль, она замерла, а один из детективов, стоявших до этого возле двери, был мёртв. Он лежал в центре вестибюля с прирезным горлом. Ещё два кровавых следа вели в сторону, напротив лестницы. Кабинет управляющего. С оружием на готове она потянулась к дверной ручке и столкнулась с Джеком, когда он быстрым шагом выходил из кабинета. В чём дело? спросила Душечка. Айша отпрянула назад. Всё нормально, отозвался Джек. Забирай последнее тело, а потом найдёшь Вабро. Я? Думаю, я был невероятно щедр, когда дал тебе второй шанс. Ты можешь вернуть долг, если поработаешь грузчиком. Ты настоящий джентльмен, как и всегда. Вперёд за работу. Я подожду тут. Айша наблюдала, как Душечка прошла мимо неё, взялась за тяжёлое тело детектива и начала сантиметра за сантиметром тащить его в сторону кабинета. Она помнила только один раз, когда её сердце билось так же часто. Когда неопытные барыги напали на неё и на отца. Сейчас ей выпала ещё одна возможность. Пока они поодиночки, она могла напасть на одного из них. Но на кого? Она держала шокер и нож, перехватив их поудобней. Джек был ключевой фигурой. Аиша могла его атаковать. Она знала, что должна это сделать. Но будет ли нападение более успешным, чем с ампутацией? Душечка же могла ударить вслепую, воздействуя на эмоции всех, кто её окружает. Нет, душечка же была новичком в девятке, и значит, вероятно, с того, что у неё не было такой мощной защиты, как у Джека и остальных, было больше. Медленно выдохнув, Аиша последовала за душечкой. Пока та перетаскивала тело в другую комнату, она зашла внутрь и закрыла дверь. "Убери оружие", сказала душечка понизив голос. Аиша сглотнула, понимая, что только что угодила в ловушку. "Ты можешь меня слышать?" Прошла секунда, но ответа не было. «Убери оружие, или заставлю тебя трястись в уголки и об серые штаны». «Ты меня не слышишь». Аиша сжила оружие и подобралась ближе. Душечка крутанулась на месте, взгляд и метался по сторонам в поисках Аиши. «Я закричу. Он придёт сюда, несколько взмахов его ножа, и он порежет тебя на части, и невидимость тебя не спасёт». «Это не невидимость», — сказала чертёнок безо всякой пользы. «Убери оружие», — сказала душечка. Она говорила тихо и размеренно. У Насти было несколько секунд до того, как Джэк что-то заподозрит. "Слушай, я хочу заключить сделку".